И в начале Каспийского похода Разин поддерживал связь со своими приверженцами в Донской армии. Около семи сотен из ее воинов присоединились к разинской экспедиции у терского городка в Устье Терека. На самом деле известие об успехе Разина взволновало всю Донскую армию. Его авторитет возрастал. Глава консервативной партии, атаман Корнилий Яковлев, вышел в отставку. Новым атаманом избрали Михаила Самаренина, Самарина, более приемлемого человека для казаков в их теперешнем настроении. Очерки, том 4, страница 288. Ситуация на Дону серьезно беспокоила московское правительство. Особенно после того, как гетман левобережной Украины Брюховецкий в январе 1668 года начал мятеж против царя. 14 февраля Брюховецкий послал письмо донскому атаману и всем князьям Дона, в котором призывал донских казаков поддержать восстание запорожцев против Москвы. Он советовал донским казакам действовать в содружестве с паном Стенькой Разиным. Акты Юго-Западной России, том 7, страницы 60-62. Примерно в это время Разин, или от его имени соратники Разина, пытались установить связь с низложенным патриархом Никоном, содержавшимся в Ферапонтовом монастыре. Посланники казаков навестили там Никона весной 1668 года. Некоторое время спустя архимандрит Новоспасского монастыря Иосиф доложил царю, что видел двух из этих казаков, а Никон признался ему, что казаки, почитая его законным патриархом, предложили ему свою помощь в освобождении. Иосиф также утверждал, что Никон рассказал о том, что донские казаки навещали его и раньше, когда он находился в Воскресенском монастыре, и говорили, что если будет на то его воля, они соберут достаточно казаков и боярских холопов, чтобы заставить царя возвратить его, Никона, на патриарший престол. Соловьев, том 11, страница 274. 23 марта 1668 года Разин выступил из Яицкого городка на Каспийское море. Его флотилия состояла из 24 судов, на которых находилось 16 сотен человек. Перед выступлением Разин вооружил свои суда пушками, захваченными в этой крепости. Крестьянская война, том первой странице 73-й, 104-й, очерки, том 4-й, страница, 286-я. Казаки разграбили мусульманские города западного побережья Каспийского моря от Дербента до Баку. Достигнув персидского города Решт, на южном берегу Разин предложил Шаху свои услуги в обмен на земли, чтобы расселить своих казаков в Персии. Переговоры по этому поводу уже начались, когда жители решта прервали их, напав на казаков, оказавшихся захваченными врасплох. Казаки потеряли четыре сотни людей, прежде чем отплыли в другой персидский прибрежный город Феррахабад, который они безжалостно разорили. Ими были захвачены много пленников, и, овладев находившимся поблизости мысом они предложили персам обменять их на русских и других христианских пленников, которых у персов было немало. Зима 1668-69 годов. Соловьёв, том 11, страницы 292-293. Весной 1669 года Разин разграбил туркменские владения на восточных берегах Каспия. Позже казаки установили свой штаб на свином острове южнее Баку. Шахский флот атаковал их там, но был разбит. Персидский адмирал Манадихан ушел лишь с тремя судами. Сын и дочь адмирала попали в плен к казакам.